Глава 8. «Как же ты выжил здесь?» — спросил Анатолий. «Повезло», — ответил наемник. Оба посмотрели друг на друга через окуляры противогазов, и разговор затих, не начавшись. Они двигались в тени домов вдоль разрушенной улицы. Каждый осматривал свою сторону на предмет опасности. Тишина кричала и поминутно усиливалась молчанием спутников. «Призрак», — не обращаясь ни к кому, сказал наемник. «Колесо!» «Что «колесо»?» «А что «призрак»?» «Это мое имя». «Странное имя, но подходит для вора». «Ты вроде мужик не глупый, как тебе вообще втянули в это дело?» «Щедрая плата за полдня работы». Анатолий усмехнулся. «Затянулась работка?» «Как видишь». «Я тоже не думал». Ликвидатор зябко повел плечами. «Что все вот так обернется?» Призрак обратил внимание на словоохотливый собеседника и не пустил момента разжиться редкой информацией. Не зря хоть прогулялись к центру. «Все твои вопросы — шпионаж, и даже то, что ты успел узнать — государственная тайна». «Ишь ты, слово какое древнее!» С сожалением ответил наемник. По-другому никак. Многим наши методы не по душе. Секретность — это необходимость, а не прихоть. Всем кажется, будь у них больше власти, оружия, людей, финансов, они сделали бы все куда лучше нас. Вот и норовят разнюхать. Тяжело вам, беднягам. Сарказм ни к чему. Я не про разбойников и одичавшие банды говорю, а про серьезные группировки, которые в лицо улыбаются, а за спиной держат нож. Например, братство. Отовсюду лезут их щупальца, замучился обрывать. Громов, толстый болван, считает себя достойным всей пустоши. Еще и назвался президентом. Анатолий указал пальцем в небо. Возогнул! А по сути, обычный староста. Призрак поднял бровь, но ничего не ответил. Конечно, он был не согласен. У братства Пустоши как минимум 13 городов, армия в несколько тысяч тяжело вооруженных бойцов плюс ополчение и деньги, а как же без них. Торговая гильдия вела сделки с ними в объемах, которые не снились ни гидстанам, ни дикарям. Наемнику не были знакомы точные цифры, но он видел бесконечные вереницы караванов. И наглядный признак – дороги. Только к большому городу вели шесть трасс. На каждый из них — кордон. Кто еще может похвастаться подобным? А ваши цели, значит, самые праведные и достойные вас на роль короля пустоши кандидатов нет? Призраку очень хотелось скрыть насмешку, но получилось плохо. Правда, Анатолий проглотил шутку, как голодный пес кусок хлеба. Именно. Мне кажется, так думают все. Да, поэтому мы необходимы... Остановить непримиримую грязню человечества на развалинах старого мира — наша цель. Смотрю, тебе это все неинтересно. Ожидаемо. Ты — вольный искатель без дома и знамени, одинокий от того, что ненавидишь одиночество больше всего на свете. Боишься ответственности, потерь, душевные боли. Таким, как ты, проще, чтобы мир снова сгинул. Скулы на лице призрака дернулись если бы не маска то ликвидатор бы увидел как зло сверкнули желтые глаза кулаки сжались а ты что сердцевет или оракул я человек которому есть дело до людей но не будем продолжать эту тему когда-нибудь мы к ней вернемся и тогда ты встанешь на мою сторону а сейчас лучше расскажи что такое спиру дикарей суета поднялась нешуточная любимую игрушку вождя ответил наемник без сопротивления. Ликвидатор вопросительно повернул голову и избавил ход. «Какую?» «Ты не открываешь мне свои секреты, и я оставлю при себе свои», ответил призрак. Прием почти сработал, но Анатолий сдержался. «Твое право! Временно можешь не отвечать. Нужно устроить привал». «Неожиданно». А как же сервоприводы и приборы ночного видения? Я останавливаться здесь не намерен. Лучше до утра искать, когда это проклятое ущелье закончится. Отдохнуть нужно. Мост в двух километрах отсюда. Только впереди логово трехвостов. Их не слишком много, но они довольно агрессивные. Ночью точно не пойдем. Наемник присвистнул. Он ненавидел этих тварей. Кошки размером с человека. Охотятся стаями по 5-6 особей, а в логовых живет около 30. Быстрые, сильные и ловкие, они были серьезным противником. Ночью видят, как днем, поэтому с наступлением темноты становятся непобедимыми. Обладают гадостным свойством убивать впрок. Человечину любят, падалью не брезгают. «Откуда знаешь? Проходил?» «Было дело!» «Но как это возможно?» Использовали генератор шума. Чего? Приспособление, издающее акустические колебания в отвратном для кошек диапазоне. Ого, и что? Он у тебя с собой? Нет. За него отвечал Альфа-1. Ликвидатор запнулся. Славный был солдат. При нем устройство не оказалось. Понятно. И как тогда? С боем? Боркнул Анатолий и повернулся к ближайшему зданию. «Стой!» Призрак похолодел. «Чего удумал?» «Заночуем в этом доме!» Металлический палец указал на пятиэтажное строение. «Нет, лучше снаружи». «Рехнулся? Мы будем как на ладони!» «В домах могут жить...» Призрак долго подбирал слово и выдал. «Местные». «Кто?» Я видел одну из них в доме, где от дикарей прятался. Женщина там была полураздетая. Стояла в темноте, как статуя, без противогаза и обвеса, в одной сорочке. Потом, как заорет, чуть не контузила гадина. Так и началась заваруха со стрельбой. Меня выкинуло из окна, будто взрывом. А когда утром вернулся на то место, никого из преследовавшего отряда не было. Во всяком случае, на улице. «Ты что, радиоактивной воды напился? Это бред!» Я видел собственными глазами. «Таких данных у меня нет», — отрывисто произнес Анатолий. «Теперь есть», — повторил его интонацию наемник. «В домах делать нечего. Заночуем снаружи». «Гадать, с чем столкнулся ты, я не буду, но, уверяю, это место населяют совсем другие создания, а никак не женщины в одних панталонах». «Разве вы встречались не с ними? Кто тогда изуродовал твоих парней? Та сумасшедшая с дикарями сделала то же». «Нет. Подобным образом убивают механические псы. Они населяют центральную часть города и, да, тоже рычат так, что обосрешься на месте. Ты видел, как девушка нападала?» «Нет». «Вот. А я да. Если информация об этом просочится в пустошь, Ты будешь обвинен в рассекречивании важных данных. Нормальная схема. Да и кому мне рассказывать? Друзей, как ты точно заметил, у меня нет, слухов я не распространяю. Псы так псы. Только ты сказал «механические». Ими управляют? Мы не знаем. Они могут оказаться и автономными. А что, если я видел их хозяйку? Ликвидатор повернулся к призраку. «Возможно, и так. Мне в голову эта мысль не пришла. Давай устроим привал». Снова слишком поспешно сменил тему Анатолий. «Снаружи, если тебе так спокойней. А пока опиши произошедшее с самого начала во всех деталях». Призрак рассказал. 30 человек? Ну и ну. Хотя, если учесть, что это дикари, для сравнения моих семерых бойцов тоже положили за минуты». «Как тебе удалось выжить?» «А тебе?» Ликвидатор усмехнулся. Наемник восхищался присутствием духа у спутника. Даже услышав такие страшные подробности, он ничуть не испугался. «Я не понимаю. Видел же, каково мне было». «Ну, хоть местами должен помнить». Анатолий смолчал. Он встал на одно колено возле рюкзака, потянул оттуда тушенку и ломать заплесневелого сыра. Затем из мешка показалось вяленое мясо с белесыми разводами соли, фляга с водой и вторая поменьше, бока которые тускло блеснули полированным металлом. «Прошу к столу!» — с показным задором сказал ликвидатор. «Ты снимешь шлем? А ничего, что тут мертвая зона?» Анатолий поднес руку к лицу, Засветился циферблат на приборе, напоминающем наручные часы. Он дважды нажал подсвечивающуюся кнопку. «Уровень загрязненности воздуха — 003. Башка завтра будет трещать, конечно, но за 20 минут не умру». После этих слов Анатолий уселся на кусок камня и взглянул на наемника. «Присаживайся». Призрак прибежался взглядом, оценивая место для привала. Удобная ниша, с трех сторон огороженная бетонными плитами и наваленными досками посередине, которые с легкостью можно было использовать в роли кровати. Место идеальное, а то, что мертвая зона здесь ослабляла хватку, приятное дополнение. Наемник сел рядом, достал из своего мешка тушёнку, которая порядком надоела, и легкими движениями вскрыл банку. Подняв голову, он увидел ликвидатора, сидящего без шлема. Суровое обветренное лицо венчалось озорными глазами немного на выкоте, подбородок в густой бороде. Анатолий подмигнул. «Приятно познакомиться! Угощайся!» — сказал он и кивнул на продукты. Затем взял маленькую флягу, крутанул крышку и приложился на три глотка. После протянул ее призраку. Наемник снял маску. Горячая жидкость обошгла гортань и теплом расползлась по телу. В нем вспыхнула новая, до сих пор затаённая энергия. «Хорошо», — пронеслась мысль в голове. Анатолий взял сыр и отломил край. «А я ведь сразу понял, что ты мутант!» Наемник вскинул брови. «А как ты это определил сейчас? Только не говори, что разглядел цвет глаз. «Не, просто ты шел за границей мертвой зоны. Человек бы на такое не решился, да и не сильно тебя огорчила идея ночевать в окружении отравленной местности. Если в первом случае у меня еще были сомнения, то после второго их не осталось». «Умно», — кивнул призрак. «Может, все-таки расскажешь, что запомнил из вашей прогулки в центр? Город пуст, пейзаж не отличается от любого другого разрушенного поселения. Спросишь, почему столько отрядов пропало? Газ мертвой зоны там больно едкий. Даже самый навороченный фильтр засоряется максимум за час. В обычных слонниках далеко не уйдешь. Километров 10 к центру начинается кольцевая дорога, и если перейти на ту сторону, попадешь на территорию псов. На нас они напали ночью. Мы уже на привал собирались, больше ничего не помню. Троих унесли в темноту. Мы их не нашли. А потом обрыв. Так что ты рассказал мне больше, чем я смог тебе. Как они выглядят? Псы? Вроде обычных собак, правда, покрыты не шерстью, а металлическими пластинами. Зубы, несколько рядов стальной пилы, когти-ножи, глаза светятся зеленым. Шустрые, как трехвосты. А уж вой, ну ты сам слышал. У призрака по загривку прибежал холодок. «Ага. Только из всей этой истории мне не ясно одно. Почему псы вышли на окраину? Раньше такого не было. Ладно, будет время разобраться. Кто первый в дозор? Давай я. Хорошо, до смены». Затем Анатолий натянул шлем и облокотился на бетонную плиту. Ночь пришла внезапно, и минуло тихо. Сборы начались с первыми лучами рассвета. «Вот затем тем домом логова», сказал ликвидатор. «До переправы метров двести. Пойдем с юга. Тут подпустят близко, но когда выйдем на мост, начнут атаковать. Стреляй наверняка, но вали не сразу, пусть вопят. Это их пугает. Они хоть и отчаянные, но тупо на смерть не полезут. Осталось... «Смастерить защитные костюмы!» Анатолий отошел на несколько шагов, достал из хлама два листа тонкого железа и проволоку. В отверстие от ржавчин продел ее, скрепив листы. Затем закинул их на спину и повязал проволоку на шее, как галстук. Громыхнуло. «Ничего себе, Броня!» — усмехнулся наемник. «А то, что на тебе недостаточно?» «Это защитный костюм!» «Звуковая завеса. Чем больше двигаешься, тем больше от тебя шуму. Его они не переносят. Бери листы». Наемник послушался. Он потратил на это в три раза больше времени, и получилось не так изящно. Но в целом ликвидатор остался доволен. «Теперь пошли». Они обходили логово трех хвостов по широкой дуге, когда за невысоким домом стал заметен холм. Он возвышался из груды хлама метров на 25, это было логово. По его поверхности и в норах, не издавая ни звука, ползали огромные кошки с лоснящейся шерстью. Пришельцев они заметили давно, но подходить не решались, вздрагивали от звуков гремящих листов. «Вон мост!» — крикнул ликвидатор. Наемник его увидел, башню электропередач, поваленную через шестиметровый пролом. Выглядит надежно. «Не смейся. Мы каждый раз проходим целым отрядом в тяжелой броне. Выдержит, быть уверен. Только не оступись. На дне этого пролома валяется пяток отличных ребят». Вскоре три кошки закружили возле них, с каждым оборотом сужая круг. «Ну, что могу сказать?» снова заорал Анатолий. Начинай прыгать. Для чего? В тон ему отвечал призрак: Чтобы шуму было больше. И они запрыгали. Кошки дернулись, прижали уши к головам, но пол оборота спустя опять стали сжиматься 50 метров до моста. Неужели пройдем без единого выстрела? Но только призрак это произнес, как одна особь широким скачком рванулась в их сторону. Взмахнул меч ликвидатора, выхваченный с фантастической для человека прытью. Клинок сшиб трехвосту, две ноги и вспорол живот. Завыло. Одна кошка тут же ретировалась. Раненой особи на помощь пришли четверо посмелее. На этот раз они атаковали вместе. Черные молнии ринулись на жертв, реакция призрака не отставала, но ее хватало лишь на одно животное. Голова второго дёрнулась от выстрела из автомата и разошлась сероватым фонтаном. Двое других прыгнули на Анатолия. Ликвидатор взмахнул мечом, лезвие рассекло воздух. Удар когтистой лапы выбил из руки оружие, и оно, пролетев несколько метров, со звоном вонзилось в землю. Одновременно упал и ликвидатор, отчего звуки смешались. Трёххвост придавил его и широкой пастью хотел вцепиться в глотку но шлем и нагрудные пластины брони с лязганем сжались. Анатолий закричал. Вторая по собачьей мотая головой терзала голень бойца. Из логова в их сторону направились, пока не торопясь, еще две особи. Призрак пустил короткую очередь, кошка, рвавшая ногу, своем откатилась. Сзади нагоняло звериное подкрепление. Снова стрельба, третья, ликвидатор был свободен. Одним рывком он поднялся на ноги, и, прихрамывая в припрыжку, засеменил к мосту. Призрак помчался следом. Добравшись первым, Анатолий открыл огонь из пистолета. Наемника дернуло. Острым полоснуло по шее, лопнуло, чуть не отрезав голову наемнику. Листы железа были сорваны ударом когтистой лапы. Сзади шипело. В последнем прыжке призрак забрался на мост и открыл огонь оставшимися патронами, пока в магазине не послышался металлический щелчок потеряв еще три особи преследователи наконец ретировались стало тихо что с ногой спросил наемник хреново но жить буду думал оторвет собака кошка ликвидатор поднял голову и улыбнулся ясен пень кошка а вела себя как последняя собака идти сможешь доберусь и без тебя ведь я так понял здесь наши пути расходятся Спасибо, что провел, талян Тебе спасибо. Ты мне жизнь спас. Дважды. Я этого не забуду. Вот, держи. Ликвидатор протянул наемнику металлическую карточку размером с коробок спичек. Она тускло блеснула. Призрак повертел ее в руках. На одной стороне был изображен кулак, сжимающий молнию, символ ликвидаторов, на обратный номер из семи цифр. Это пропуск на территорию. Не скажу, что предъявитые его тебя сразу понесут на руках, но не прогонят точно. И как минимум выслушают. Если доберешься до города королей и назовешь мое имя, тебя отведут ко мне. Полезная штука. Рад, что оценил. Анатолий с чувством пожал руку призрака. А теперь бывай. Он махнул рукой и двинулся чуть севернее. А наемник на юго-восток. Теперь снова шел один. Он не был сентиментальным, но расставание показалось ему уж слишком внезапным. Вне территории руин Старого города дышалось легче. Перестали мерещиться местные жители, как окрестил их наемник. Он поднес руку к лицу и взглянул на часы. Тремя нажатиями вывел на дисплей таймер по смене фильтра. Судя по времени, Осталось 15%. Досадно, но не смертельно. Обойтись пару часов в мертвой зоне без противогаза не составляло мутанту особого труда. Правда, потом целые сутки раскалывалась голова и разбирал дикий кашель. Но это невысокая плата за возможность дышать отравленным воздухом. К вечеру наемник почти достиг цели. Он упер автомат в землю и рухнул на облизанный ветрами валун. Скинул рюкзак, и облегчённо вытянул ноги. Вытащил из бокового кармана карту, сверился. Блокпост братства пустоши» должен быть в двух километрах. По всей видимости, на холме у перекрестка сразу за развалинами заправки. По крайней мере, в той версии карты, которую ему продал угрюмоискатель пару недель назад. Копаться в рюкзаке без дела наемник не любил, но на сей раз удержаться не мог. Грубо свистнула молния, руки раздвинули полы на ширину ладони. Нежный, едва уловимый свет запустил блики по стеклу противогаза и выхватил из темноты крупную фигуру, одетую в тяжелый бронежилет и брезентовый плащ с капюшоном. Призрак поднял автомат и, закинув его за плечо, направился в сторону блокпоста. Последние трое суток он останавливался лишь дважды, поэтому силы были на исходе. Плюс подгоняли сгущающиеся сумерки, за ними по пятам мчалась ночь, самое скверное время в пустоши для одинокого путника. И черт его знает, что было большей проблемой. Дикари, мертвые зоны или животные. Без союзников ты жертва для всех. Ночью пустошь способна проглотить даже целый отряд, если оказаться не в том месте не в то время. А уж если свернуть с проложенных троп, то не пройдёшь и 40 шагов. Конечно, если ты неопытный искатель, повидавший виды наёмник или мутант, у этих жителей новой эры шансы на выживание выше. Призрак сунул руку под маску и протёр окуляры. Плотный материал военного противогаза тянулся со скрипом. Хороший прибор. Не раз спасал в сложных ситуациях, но уж больно редкие для него кассеты, и кончались они быстрее, чем у слоников. Дышать становилось непросто, и накопленные в фильтре частицы попадали в горло. Страшно першило, и кружилась голова. Рюкзак давно уже неприятной тяжестью разместился на спине, и наемник, хрустя придорожной галькой, направился в сторону блокпоста, где угадывалось пламя костра. Стремительно темнело. Минув половину пути, Он снял противогаз и убрал его в подсумок. Кассет не осталось. Правда, здесь и без маски дышалось легче. Но ядовитые поры в воздухе еще витали. В кругу света сидело четверо. Странное количество часовых. Либо спать не хотят, либо боятся, подумалось наемнику. Хотя чего здесь боятся? Открытое пространство, укрепление на холме. Хороший обзор и достаточное количество укрытий. Крепость, а не блокпост. Мёртвая зона малой концентрации не кончалась, из груди вырывались хрипы. До поста не больше 200 метров, а воздух еще пропитан ядами. Быть не может, чтобы они укрепились в отравленном месте. Какая в этом логика? Только ли стратегическое расположение покалывало с правой стороны за ребрами? Призрак надеялся найти у часовых запасной противогаз или даже сменную кассету. Впрочем, это было бы чудом. Он натянул тряпичную маску на нос. Помогало не сильно, но всяко лучше, чем дышать полной грудью. Солнце село. Услышали его раньше, чем увидели. У костра засуетились. Кажется, уронили ужин на угли, отчего в небо рванул сноп искр. Один часовой худой невысокого роста, метнулся на импровизированную вышку, сооруженную из топливных бочек и листов железа. Брустверами служили мешки с песком. Вспыхнул прожектор. Луч света белой костью прорезал темноту. Наемник прикрылся и натянул очки. Рука замерла в приветственном жесте. Плотная перчатка с белым основанием хорошо просматривалась в свете фонаря. Один из постовых схватил рупор. Двое вскинули оружие. Призрак поднял вторую руку. «Стоять! Иначе мы будем стрелять!» Сказал человек с громкоговорителем. Сильный микрофонный голос обрушил ночную тишину и улетел на многие километры. «Побереги патроны! Ночи без того неспокойная!» Ответил наемник. Он не врал. Последние 400 метров ему действительно мерещилось таинственное присутствие за спиной. Призрак не привык оборачиваться, пока ощущение опасности не достигало пика. Но гадкое предчувствие поселилось внутри. Ощущалось оно, как легкий неприятный ветерок на затылке, гуляющий под брезентовым капюшоном. Тревога наемника за целостность боезапаса не нашла участия на посту. «Из-за таких, как ты, она неспокойная. Шляются всякие по ночам, проваливай!» Подобной реакции от братства он не ожидал. Призрак всматривался в собеседника и не находил ничего необычного. Легкий бронежилет, подсумки с патронажем, две гранаты на груди, полицейский шлем и противогаз, обычные часовые. Куда же подевалось их хваленное гостеприимство? «Согласен, не с того начал. Не думал, что все так строго. Пристрелить бы тебя, да и разговоров не вести», зло бросил переговорщик. «Назовись!» «Искатель!» От ядовитых газов начал садиться голос. «Иду в вашей земли торговать! Передохну недельку и свалю!» Часовой слева приложился к оптическому прицелу. Потом поднял голову и снова опустил. Тряхнул головой, кликнул переговорщика. Человек с рупором отмахнулся и полез за пазуху. Достал бинокль, глянул в сторону гостя. Легкое движение руки, часовые передернули затворы. «Ты без противогаза?» «Надо же, заметил». И уже больше часа, между прочим, зло выругался про себя призрак. В груди саднило, на завтра обещался мерзкий день. «Кассета закончилась. У меня военный противогаз. Не будет у вас фильтра. Я заплачу. А то мне уже хреново». «Что ты несешь?» «Последнее предупреждение. Либо ты проваливаешь отсюда, либо открываю огонь». И когда предстанешь на том свете перед Творцом, обязательно расскажи, что я дал тебе два шанса уйти. А это ровно на два шанса больше, чем я обычно даю непрошенным гостям, тем более шляющимся по мертвой зоне без противогаза. Друг ты про мутантов не слышал? В ответ тишина. Рефлексы говорили, что еще пара мгновений, и начнется стрельба. А ты из желтоглазых? Наконец раздалось в ответ. «Значит, слышал. Но я так давно иду без противогаза, что скоро сдохну. Если у вас найдется запасной, то я заплачу». Человек с рупором мешкал, но в итоге махнул рукой. «Ладно, подходи. Только оружие с плеча не снимай и смотри без фокусов. Ребята у меня нервные». Просьба наемника не удивила. Подобные правила встречались на любых блокпостах. Более того... Тут с ним хотя бы стали разговаривать. У гистанов или ликвидаторов можно сразу схлопотать пулю после захода солнца. Даже прожектор не ставят. Вместо него второй пулемет, чтобы наверняка. Призрак миновал разделяющие их несколько десятков метров неторопливой походкой. Дразнить часовых ни к чему. На посту все были в противогазах. Странно. Укрепление в мертвой зоне? Зачем? У пулемета оказался мужчина невысокого роста, худощав, по комплекции лет 16 и не старше. Он тонул в широких полах своего плаща и, спотыкаясь, спускался к костру. Смотрел Смотрелся бедняга настолько нелепо, что призрак невольно улыбнулся. Человек с рупором среднего телосложения оказался начальником поста. Хороший бронежилет, стянутый кожаным поясом, на котором висело два пистолета двое других одинаково одеты в легкие доспехи братства игорь притащи ему противогаз худощавый завидной прытью в два прыжка скрылся за ближайшей бочкой спустя несколько мгновений он протягивал допотопный образец с завязками на затылке и круглым фильтром на морде бегать в подобном не вариант в общем неприятный агрегат но лучше чем ничего вот возьмите Коротко кивнул тощий. Призрак расшаркиваться не стал, схватил противогаз и водрузил на голову. Отбросил капюшон, затянул завязки и накинул обратно. Из груди вырвался облегченный вздох. Наемник сунул руку в нагрудный подсумок и наугад достал оттуда сотню кредитов, протянул начальнику поста. «Надеюсь, не обижаю, как и обещал. Конечно же, он не обижал». На сотню кредитов можно приобрести старенький автомат и дюжину патронов. Чахлый противогаз стоил максимум десятку, и то с запасными фильтрами. Ну, плюс десятка за проход, и еще десятка за то, что после захода солнца. Так что в цене наемник был уверен. Начальник вяло принял купюру, без бессеребрянник нашелся. Ну, садись. Одного в город не пущу, отправишься с нами утром. Идет. Кевнул наемник, устраиваясь в предложенном месте. Ламя костра танцевало причудливыми формами в темноте ночной пустоши. Едва-едва оно раздвигало угрожающий мрак возле себя. Время от времени ввысь поднимались искры. Сквозь берцы и перчатки призрак ощущал тепло. Дышалось свободно. Грудь раздавалась в стороны, а в тело возвращалась крепость. Он сидел, уперев локти в колени и раскрыв ладони, жадно впитывал недолговечный жар. Рюкзак поставил между широко расставленных ног, там же покоился автомат. Молчали все. От пристальных вопросительных взглядов становилось не по себе. На помощь пришел начальник поста. «Как тебя звать?» «Меня Александр Семенович». «Этот». Он указал на ближайшего стрелка. «Бурый». Там Артём, младший Игорь. Призрак. Жизнь мутанта представляла собой постоянный риск и гонение. Не везде, конечно, его встречали с ненавистью, но как минимум с неприязнью всюду. Он отличался от обычных людей, как в свое время кроманьонцы от неандертальцев. Наемник — не мастер человеческих душ, а тех, кто об этом треплется, не слушал. Но одно он знал точно. Все отличия воспринимаются либо со страхом, либо с враждебностью. Поэтому в одних поселениях мутантов боялись, а в других недолюбливали. В братстве — со сдержанным раздражением. «Призрак, значит». «А что?» — хмыкнул первый стрелок, бурый. «Емко». Голос его даже через противогаз звучал громче, чем у остальных. Он был широк в плечах, в отличие от Игоря, плащ ему был даже мал. Наемник кивнул. «Откуда сам?» — спросил Александр Семёныч. «Отовсюду». «Понимаю. Искатель и наёмник, небось». «А вы откуда родом?» — спросил Игорь. Он тоже уселся возле костра и беззастенчиво пялился на незнакомца. Призрак демонстративно огляделся по сторонам. Так я же один. Какие еще мы? Ой, я имел в виду вас лично. Расслабься, парень, я не из тех, кому нравятся подобные реверансы. Считаю, что требовать к себе обращения на вы может только человек с глистами. Возле костра прыснул смех. Александр Семенович опустил крупную ладонь на плечо Игоря. Призрак! Видишь ли, мать у этого мальчугана была удивительно образованной женщиной, и воспитала его подобающих манерах. Наемник смотрел на юнца. Сквозь окуляры слона угадывались большие детские глаза. И плащ был ему велик и бронежилет, и даже противогаз. Как он не боялся, что туда может просочиться всякая дрянь. Остается только гадать. Игорь стоял на посту и ничем не выдавал страха, а это заслуживало уважения. «Я из убежища». К удивлению, для себя разоткровенничался призрак на вопрос, о котором уже забыли после едкой шутки. а, -а, -а" задумчиво протянул Игорь. «Давно в пустоши?» – спросил второй стрелок Артем. «Слишком долго. 11 лет». Боец присвистнул. «А что, ветеран! У меня тоже были знакомые из убежищ. Крепкие, умные ребята. Уж не знаю, как вас там растят!» но свои укрепления вы охраняете знатно и стреляете хорошо и деретесь. Ты на меня так не смотри. Я был у дикарей в войске. Пришлось повоевать, наверное, со всеми. Сейчас завязал. Хотя вашего брата пытался расколоть не раз, чудом выжил. Так вот, вы, Субежищ, под землей цари и боги, но снаружи... Артем цокнул губами. В первую неделю умирает треть. Через месяц... Половина из оставшихся. По истечении полугода умирают последние. Ну, разве я не прав?» Призрак коротко кивнул. Он был прав. Жизнь в убежище, райские кущи. Полная изоляция, пищевая обособленность, только изредка отряды разведчиков выходят на поиски пищи. В первой же перестрелке на поверхности обычно теряют половину людей и возвращаются под землю. Жители убежищ слабо приспособлены для пустоши. Изнеженные чистотой и удобствами, они плохо приживаются в мире, где противогаз и оружие важнее зубной щетки и одежды. Ну вот. А те, что выживают, вроде нашего гостя, даже под маской видны сощуренные глаза Артема, оказываются самыми закаленными в боях ветеранами. Люди, рожденные в идеальных условиях и сумевшие подстроиться под пустошь, «Вылеты из стали. Так ведь, брат?» Призраку не понравилось, что Артем решил с ним побрататься. «Будет тебе гостю приставать», — вступился Александр Семёныч. «Мутант с убежища. Не знаю, как вас, со меня это общество достало», — сказал здоровяк по имени Бурый, как его представил Александр Семёныч. Он задрал противогаз и сплюнул в костер. Затем перезарядил автомат ударом приклада о землю, встал и отошёл к пулемету вглядываться в непроглядную тьму. Все проводили бурово глазами. Игорь занял его место поближе к огню, но так, чтобы смотреть на призрака практически в упор. Александр Семёныч разговорился, видимо, повлияли 100 кредитов или душевная беседа. Если бы не забитый противогаз, наемник бы никогда не выдал себя, но стоя на мушке трудно играть в ужа на сковородке. А правду говорят, встрял Игорь, что вы и радиации не боитесь, и мертвых зон ничуть, а твари-пустоши вас за своих держат и не бросаются. «Ну, правда, браток, колись, как без противогаза лазишь», оживился Артем. «Помолчали бы с такими вопросами», раздраженно бросил Александр Семёныч. «Ничего страшного. Тайны в этом нет. Стал бы я ходить в защитном костюме, если бы не боялся радиации» а противогасы у вас покупать. Про твари так скажу. Если их не тревожить первыми и держаться в стороне, то мало какое животное нападает само. Оно ведь так же, как человек, хочет лишь спокойствия и сытости. Поскольку мы с вами не самая простая еда, любая тварь дважды подумает, прежде чем атаковать». Понятливый мальчишка кивнул. «Все врут. Искатели, а хуже базарных баб». Александр Семёныч хмыкнул. «А почему вы без меча ходите?» не унимался Игорь. «Так он со своими способностями туда залезает, куда мы и носу не покажем». Встал на защиту призрака Артем. «Приносят оттуда такое и продают за такие деньги, что патронов могут позволить себе тонну. Так ведь?» Артем подмигнул. «Нет», — сухо отозвался призрак. «Меч я свой потерял в сражении. Доберусь до большого города, куплю новый». а, -а, -а снова кивнул игорь и метнул камень в огонь от камня и залых языков весело запрыгали мухи искр все наблюдали за ними внимательно настороженно в мире пропитанном чернотой и опасностями любая красота ценна чего только не увидишь может быть и есть те, что совсем не боятся радиации или ходят без противогазов, а другие ладятся зверями скорее всего Это не один везунчик, а три разных, но байки о них сложились в одну. «А еще звери есть, на людей похожие», — заговорил Артем Невпопад. «Издалека глянешь — человек. А как подойдет, та еще тварь. Ни лица, ничего из того, что на нем быть должно. Мясо одно и когти. Жуть. Мы на Южной переправе часто таких шмаляли». «Ну, эти ваши сказки мы знаем» махнул рукой начальник поста. «Семёныч, что за предъява? Я, по-твоему, балабол? Да не ты. А я говорю, что знаю, как эти ваши сказки рождаются. Вот была у меня подруга. Искатель. Милая девчушка. Жаль, убили ее в рейде на песчаных холмах». Артем в ответ мрачно закивал. Видать, слышал, знал или участвовал. Наемник решил как-нибудь разузнать про этот случай. Александр Семенович продолжал. «Но...» Характер у нее был. Мужики могли позавидовать. Остроумная, отважная. Стреляла, словно снайпер ликвидаторов. Ну, значит, после очередного рейда сидела она у школы на главном тракте. «Что ты вокруг да около к сути давай?» подал голос Бурый, который хоть и отошел к пулемету, но не выпадал от разговора. «Я не для вас, олухи, а призраку объясняю». Наемник благодарно кивнул. Так вот. Собралась эта девчушка передохнуть, но решила не сразу заходить внутрь, а справить нужду в зарослях. Артем вздрогнул. «Ну, дура!» «Дура не дура, а смелости побольше, чем у многих!» Александр Семенович повернулся к наемнику. «Слыхал про лесок у школы?» Как ни странно, призрак ничего не знал и с любопытством подался вперед. «Ну ты даешь! Нечастый гость у нас!» Разные слухи ходят про школьный лесок. Оттуда ни одна тварь никогда не выходила. Но вот в чем загвоздка. Ни один человек тоже. Иногда там людей полуголых замечают. Покажется голова и спрячется. Либо рука, или туловище. Да такие, что жуть. А иногда оттуда крики доносятся. Я только раз его слышал, теперь по ночам снится. Какой знакомый рассказ. Люди полуголые в мертвой зоне. крики. По спине призрака прибежали мурашки. В ногах похолодело, а язык пересох. Вспомнилось здание, руины, где симптомы были те же. А что за люди? В бронекостюмах или как? Александр Семенович разочарованно цокнул губами. Вероятно, ему не хотелось терять темп повествования, но призрак не мог сдержать интереса. «Я сам не видел, а расстояние между правдой и ложью в ладонь». Об этом, собственно говоря, и история. Но если тебе интересна та присказка, то люди ходили в лохмотьях, без противогазов и брони. Так шлялись? Чушь одним словом. Я расскажу, и поймешь, откуда в пустоши истории берутся». Слишком много совпадений. Наемник бесцеремонно достал карту. «А где вы, говорите, лес?» Артем хмыкнул. «Александр Семенович разочарованно скривился». Он потянулся через костер и, коснувшись мятого листа, ткнул пальцем в одиноко стоящее здание к северу от земель Братства. Наемник оставил маркер. «Спасибо. Просто ваша история такая интересная, надо будет там побывать». «Ага. Побывай обязательно». Александр Семенович надулся и продолжать не собирался. Надо спасать положение. Призраку нравился этот мужик, единолично принявший решение спасти наемника от гибели. А что там с девушкой? Начальник поста снисходительно посмотрел на гостя, но не смог сдержаться. По глазам сквозь окуляры было видно, что он улыбается. Звали ее Марина. Зашла она, значит, в лес за школой, села дела свои делать, слышит шорох. Даже испугаться не успела, как увидела двух парней в обвесе с большим кулем в руках. Пригляделась, труп. Бросили они его за первыми же деревьями, а сами принялись вещи мертвеца делить. Оказалось, эти трое – искатели с одного рейда, и два самых отмороженных прирезали более удачливого собрата. Александр Семенович оживился и активно жестикулировал. А у того пушка была Л-96. Начальник блокпоста выдержал театральную паузу, чтобы дошло до всех, но ни до кого не доходило. Эти цифры никому ничего не говорили. Глаза начальника поста светились озорством. «Что вы смотрите на меня, словно телята?» «Вот именно, о такой пушке вы не слышали даже никогда. В двух словах, это снайперская винтовка. Смело бьет на 2 километра». Все охнули. В пустоше трудно не пустить слюну на необычное оружие. Тем более, если оно дает возможность крошить врагов издалека. «А еще...» «Добавь сюда прицел ночного видения, тепловизор, относительно легкая и удобная как ложка, которой вы щи в барах хлебаете». Александр Семенович повеселел окончательно, глядя на удивленные лица. Даже буры, метавший в призрака молнии ненависти, которые ощущались спиной, смотрел в их сторону. «Так вот, за такую винтовочку, конечно, убить могут, откуда только он ее надыбал». «Да и кредитов у него с собой было пять тысяч». «Что дальше?» — не выдержал Бурый. «Марина им отомстила?» — выдохнул Игорь. «Погоди», — отмахнулся Александр Семёныч. При дележке оба вцепились в винтовку. Один хотел ее себе забрать, но вместе с ней и часть барыша. Другой предлагал выбрать либо деньги, либо оружие. Сидели, перетягивали и решали, кому что останется. Разозлили они Марину до скрежета зубного. Когда она готова была стрельбу открыть, бандиты договорились. Один сказал, мол, я беру оружие, а ты деньги. Тут и подала голос Марина. А я, говорит, труп заберу, пока не закоченел. Уж больно проголодалась. Дайте его мне, дайте. Так эти два придурка побросали драгоценности и ринулись бежать. У костра прыснул смех. Александр Семенович смеялся уже и сам. Хмыкнул и призрак. Повезло девчушке, что подонки стрельбу по ней не открылись с испугу. Но мразь на то и мразь, что не может в один момент превратиться в нечто храброе и самоотверженное. Если человек говно, то он и трус, и моральный урод до да кучи. Видимо, Марина нюхом чуяла этот закон. «С тех самых пор, — продолжал Семёныч, — ходят легенды, будто в школьном лесу живут трупоеды, братья костоедов. Говорят страшным голосом, рожи у них дикие, когти, клинки, а груди — во!» Начальник поста изобразил руками две женских округлости. Тут все заржали. Вот так в пустоши легенды рождаются. Половины из того, о чем брешут, в природе нет. Это человеческий страх создает чудовищ. Все демоны внутри людей. Тут наемник не мог не согласиться с Александром Семеновичем. Демоны внутри. Порог Это проклятие разума. Почти каждый человек труслив и сможет предать, когда угроза для него самого или выгода от предательства неприлично велика. В этом призрак был уверен и ни с кем не сближался, ни за кого ответственности не нес. Теперь. Людское общество отказалось от него уже давно в благодарность за самоотверженное желание помочь. А после, где бы он ни находился, Отовсюду его гнали. Таких людей, как Бурый, гораздо больше, чем таких, как Александр Семёныч. Щит мутанта, торговля. Пока с ним выгодно, он нужен обществу. Если не купить, не продать ему не светит, то вместо открытого кошеля или ладони на него смотрит черный глаз ствола или лезвие клинка. Александр Семёныч своим рассказом разрядил обстановку у костра, и дальше разговоры пошли легче, чем до этого. Наступило серое утро. Отряд сменщиков появился на холме. Все оказалось так же. Четыре человека в темно бурой броне братства шли бодро. «Что за персонаж?» — протянул призраку руку начальник смены. «Обвес приличный, а противогаз — дерьмо. Может, тебе продать что-нибудь сносное?» «Могу обменять», — сухо ответил призрак. «С твоей доплатой». Перчатка хрустнула на рукояти автомата. Сменщик рассмеялся и повернулся к начальнику поста, смерив наемника взглядом. «Твой друг, Семёныч?» «Прибился ночью», — ответил Александр. После чего, по-видимому, старые друзья крепко обнялись, не обращая на наемника внимания. Их диалог со сменщиком был закончен. Последовал короткий инструктаж и рассказ о том, что город спит спокойно. «Я за тобой наблюдаю», — услышал наемник за спиной голос Бурова. Не видел ни одного порядочного мутанта. Уверен, ты не исключение». «А я, в принципе, встречал мало таких людей», — сухо бросил призрак. Бурый вспыхнул, схватил обидчика за плечо и положил ладонь на нож. Наемник посмотрел на держащую его руку и поднял искрящие тихой яростью глаза на Бурова. «Ну все, пошли отсюда. Я уже чешусь, как пес», — скомандовал Александр Семенович. Игорь бросился собирать вещи, Артем закинул ремень автомата на шею. Бурый отпустил плечо и быстрыми шагами пошел вперед. Не обращай внимания, сказал Александр Семенович. У него оба деда и отец на войне с мутантами погибли. Он от Гестанов к нам пришел, поэтому у него с твоим братом особая любовь. Ничего страшного, я у вас ненадолго. Ну, как знаешь. Отряд отправился в город. Метров через триста Семёныч скомандовал, что можно снимать противогазы. А слева у дороги стоял знак с надписью «Конец мертвой зоны». Все со вздохом облегчения стянули давящую резину. В лёгкие ворвался приятный свежий воздух. У бойцов на шеях красовались белые следы от спотевшей кожи, лица покрывала испарина. А у наемника жутко болело в груди и раскалывалась голова. Он все таки надышался мертвой зоной. Сутки похмелья обеспечены. Мир посветлел. Призрак мог рассматривать постовых, не привлекая к себе лишнего внимания. У Бурова было серое, ничего не выражающее лицо с крупными чертами и широким шрамом у глаза. Игорь, остроносый и большеглазый парень, рассматривал наемника, но увидеть сумел немного. Призрак не снимал очков и натянутый до носа тряпичной маски. Лицо Александра Семеновича обветрено, черты его говорили о силе характера. Он совсем не молод, но сохранял крепкий холодный взгляд. Артем, лет 35 с кривыми зубами и скошенным подбородком, смотрел на мир с прищуром, постоянно потирая нос. Город показался через два часа, и спустя еще четверть отряд вошел в главные ворота, сложенные из хаотично приваренных листов железа. Высокая стена огораживало грязные узкие улочки и квадратные дома, наваленные из груд хлама. Часовые на воротах приветственно помахали, и огромные обитые железом створки пошли в стороны. Утробно зарычал в глубинах металлической конструкции электрический привод. Через некоторое время он перешел на иную тональность. Его надрывный рев оповещал всех вокруг, что ему требуется немедленный капитальный ремонт, но никто на это не обращал внимания. Наличие электричества — уже небывалая роскошь, а уж полностью исправный двигатель — это и вовсе фантастика. Бурый шёл поодаль, а как только отряд пересек главную арку, скрылся, попрощавшись со спутниками. Артем, пройдя чуть дальше, тоже свернул с дороги. Призрак обернулся к Александру Семеновичу и протянул руку. — Спасибо. Приятно было познакомиться. — И с противогазом выручил. «Взаимно!» «Мне тоже. Очень!» С улыбкой сказал Игорь. Наемник пожал щуплую руку подростка и со щемящей тоской всмотрелся в юное лицо. До чего этот мальчишка был неуместен в окружающем его безумии нового мира. Почему он такой? Воспитание? А кто вообще растит детей? Родители? Нет. Они слишком заняты пропитанием и выживанием. Самое большее, что могут дать ребенку, это сохранить его живым до 16 лет. Воспитывают друзья и старшие товарищи, но чему учит один человек другого? Никто никому не доверяет. Завистливые взгляды и поиск выгод для выживания — вечная погоня, где умение стрелять приходит раньше, чем способность понимать ближнего. Человека формируют заложенные в нем пустошью методы борьбы за спокойствие самый ценный и мифический товар. «Если тебе понадобится помощь, обращайся. Я в 37-м доме на втором этаже». Александр Семёныч указал на восток. «Где у вас тут торговец приличный?» Командир поста выпрямился. «Здесь все такие. Иди вдоль этой улицы, через три квартала справа будет хорек. Если купить, это к нему, а продать лучше вот туда». Он указал большим пальцем за спину. На покоренившейся, но прочной двери висела вывеска «Вам к нам». Наемнику не терпелось уйти. Повисла неловкая пауза. «Ну, мы пойдем, до встречи, призрак!» «До встречи», — ответил он и направился к указанному торговцу.